Год 1905. Продолжение. На следующий день пани Наталья слегла. Полевич не удивился, когда хозяйка дома не спустилась к завтраку. Более того, он обрадовался, ибо вчерашний инцидент давил на сердце. Аполлон Биндиктович не знал, как себя вести: то ли делать вид, будто ничего не происходило, то ли наоборот, вести себя как и полагается жениху. Да какой из него жених? Разве молодая красивая девушка может обрести счастье в браке с таким, как он? Должна быть, пани Наталья одумалась и теперь скрывается в собственной комнате, стыдясь вчерашней вспышке. Полевич заволновался ближе к вечеру. Весь день Наталья провела у себя в комнате, что было нехарактерно для нее. Когда волнение достигло пика, Аполлон Бенедиктович, собрав поднос с ужином, поднялся наверх. Стучать пришлось долго. Наталья не отзывалась. Наконец из-за двери раздалось слабое: "Войдите". Полевич вошёл и слова, которые он обдумывал весь день, взвешивал, подбирал, умерли, так и не достигнув ушей той, которой предназначалось. Сегодня хозяйке серого дома было не до чужих речей. "Простите, я неважно себя чувствую". Аполлон Бенедиктович Подрузив поднос с едой на стол, подошёл ближе. "Я некрасивая, да? Почему вы молчите?" "Потому что потому что не знает, что сказать." "Я знаю, что выгляжу ужасно, когда болею." Девушка попыталась руками пригладить волосы. "Я я обязательно поправлюсь, вот увидите. Завтра всё будет хорошо." "Конечно." Аполлон Бендиктевич присел рядом с кроватью. Вы поправитесь и будете самой красивой из всех девушек, которых мне когда-либо доводилось видеть. Правда? Истинная. Он уже, осясь собственной смелости, взял её руку, горячая, точно уголёк под кожу спрятали, и на лбу висеринки пота, но заострился, глаза запали, стали больше Темнее уже не серый, а неестественно лиловый, почти черный. И дышит тяжело. Именно это тяжелое хриплое дыхание и больше всего испугало Аполлона Бенедиктовича. Только бы не пневмония. В таком состоянии она не переживет пневмонию. Почему вы не позвали раньше? Почему Мария ничего не сказала? Мария порекомендовал Федор, когда остальные слуги разбежались. И была она женщиной ответственной и деловитой, одна умудрялась работать и за кухарку, и за горничных. Дню Марии сказала: "Будто бы паночка спит, а Наталья болела, лежала беспомощная в полном одиночестве. Мне стыдно, я не люблю болеть, и Марию не ругайте, пожалуйста. Это я попросила её ничего не говорить. Я немедленно еду за доктором. Нет. Вам нужен доктор, тогда вы поправитесь. Мне уже лучше, она поспешно села. Я уже почти поправилась, завтра совсем хорошо станет. Только вы не уходите, пожалуйста. И Полевич не ушёл. А на следующий день пани Натале стало хуже. Жар уселил со сухой кашель отбирал у бяшки последние силы. Доктор, которого Полон Биндиктович привёз из соседнего местечка, панна химчи куда-то запропастился и даже панна тереза не знала куда он подевался и когда вернётся прописал порошки и обтирания хотя предупредил что дело более чем серьёзно это полевичи сам видел но когда доктор предложил привести священника для последнего причастия павлон бенедиктович с трудом сдержался чтобы не наорать на врача да как ему в голову мысль пришла о том что Наталья может умирить, а ей час со часу становилось всё хуже и хуже. Священника привёз Фёдор сам без приказа, и Аполлон Benediktovich сидел перед запертой дверью, за которой совершалась одна из великих тайн. Тихо ненавидел Фёдора за эту его инициативу. Священник связывал госпожу Камушевскую со смертью а ей нельзя было умереть. Ну, никак нельзя, без нее жизнь теряла смысл. И еще Полевич поклялся, если она выживет, чудом ли, врачебным или умением, не суть важна, но если выживет, то он ее не отпустит ни за что и никогда. И плевать на людей, на разницу в возрасте, на разницу в положении, плевать на все, пусть только выживет». Дверь приоткрылась, и отец Амвросий тихим, торжественным голосом позвал: "Аполлон Бенедиктович, войдите, пожалуйста". Первая мысль о на умерла на полевище толкал её поглубже: "Не умерла и не умрёт, пока он здесь". Наталью нельзя было назвать бледной, её кожа приобрела тот неприятный серо-жёлтый оттенок, указываешь на тяжёлую болезнь, а глубоко запавшие глаза не блестели. Аполлон Бенедиктович даже не был уверен, что видит она его или нет отец сам вросье жестом указал на стол стоящий у ложа больной Полевич послушно сел Добрый вечер её голос походил на шелест листьев потревоженных ветром Добрый вечер, пани Наталья мне очень жаль, что я доставляю вам неудобства, но скоро это закончится. Я хотела сказать, что вы вы свободны от своего предложения, мне не нужно было «Заставлять вас это было неприлично. Паня Наталья, да что вы такое выдумали? Вы – самая красивая, умная, очаровательная и образованная девушка, которую мне когда-либо приходилось встречать!» Она улыбнулась, и щеки загорелись бледно-алым румянцем у смущения. «Спасибо!» Мне еще никто не говорил столько хорошего. Но не надо врать, я же понимаю, я всё хорошо понимаю. Я хотела невозможного, хотела быть счастливой. С вами я бы стала счастливой. С вами я чувствовала себя защищённой, Наталья. Не перебивайте, мне тяжело дышать, я а столько всего ещё нужно сказать. Позаботьтесь о Николае. Ему нужна поддержка, скажите что я верю в его невиновность. Обязательно. Меня пусть похоронят в семейном скрипе рядом с Олегом. Это будет справедливо. Вы не умрете, вы выздоровеете. Сегодня же вам станет легче. А завтра вы спуститесь вниз. Снова будем обедать в зале и разговаривать об искусстве, моде. Черт побери, будем говорить обо всем, о чем вам захочется. А когда эта история закончится... «Я увезу вас в Вену. Нет, сначала в Варшаву, а потом в Вену и Париж. Никогда не доводилось бывать в Париже. Говорят, что там очень красиво». «Вы такой добрый!» По бледным щекам прокатились две слезинки. «Я очень хочу в Париж и в Вену. Я хочу уехать. Я всю жизнь здесь сидела, но он не позволит». «Кто?» оборотень, это он забирает мою жизнь. Я чувствую, как он высасывает силы, точно пиявка. Он хочет, чтобы я умерла, и я умру. Господи, она уже всё решила. Аполлон Венедиктович по глазам видел, Наталья Комшевская твёрдо вознамерилась умереть. И вот её желание вкупе со страхом питали болезнь. Полевич по виной с порыву сжал обе её ладошки в своей руке, горячие, Господи, какая же она горячая. Наталья, слушайте меня, вы не умрёте никогда, не умрёте до тех пор, пока я рядом. Вы освободили меня от данного слова, но я вас не освобождаю. Мы обвенчаемся здесь и сейчас. Вы станете моей женой, и тогда никакой гобурыти не сумеет добраться до вас. Вы защитите меня, а вы и вправду это вы хотите? Да. Обряд венчания много времени не занял. Приняв во внимание болезнь госпожи Камушевской, отец Амвросий совершил таинство прямо в комнате. Невеста лежала на кровати, жениха больше волновало состояние наречённой. Нежень молитвы батюшки, свидетели Фёдор и Мария, жались к двери. Однако, тем не менее, обряд был обрядом, и слова, произнесённые отцом Амвросием, На веки привязали Аполлона Бенедиктовича к хозяйке тёмного поместья, а у него даже кольца не нашлось, чтобы надеть на палец невесты. Позор. Тимур. В другое время, в другом месте, в другой компании Тимур вёл бы себя по-другому. Но этот остров, этот полуразваленный дом с претензией на аристократизм и господин Егорин, как нельзя лучше подходящий и к острову, и к дому, раздражали неимоверно, особенно Егорин. Откуда он только выпал с такой хорошей и вежливой? «Лучше спроси, зачем?» – посоветовала сущность, которой Марик тоже пришелся не по вкусу. Ой, да Вики Тимур с сущностью согласился, уж больно. Вовремя Егорин нарисовался, выскочил э таким чёртиком из табакерки в самый подходящий момент, позвонил, пригласил, пришёл, улыбнулся пару раз и Ника дурочкой растаяла. Впрочем, чего от девчонки, которая столько всего пережила, ждать-то? Ей в каждом прохожем принц заморский мерещится. А уж Марико словно специально на эту роль готовили королеввич высшего сорта. И Салаватов в во избежании возможных их эксцессов уж больно кулаки чесались при виде господина Егорина, решил погуляться вокруг дома, а то приехали Не знамо куда, надежно укрытая зарослями бурьяна тропинка извивалась вокруг дома и вполне логично вывела к дому, но с другой стороны. Понятно, здесь ходу нет. — Ваш друг, он очень специфическая личность, — голос Марика журчал ручейком. — Вы в нем уверены? — Вот ты послушал соловьиное пение, хотя это даже... Интереснее будет всегда любопытно узнать, чего о тебе умные люди думают. Вполне, мне кажется, недовольно. Не поймите меня опровертно, просто не хотелось бы, чтобы столь очаровательная девушка, моя сестра, не сочтите за наглость, но мне действительно хотелось бы назвать вас своей сестрой в память о маме. Так вот, мне даже подумать страшно, что моя сестра может стать жертвой какого-нибудь прохиндейя. Вот тут род страшный ему, видите ли, до да Тимура нафиг не нужны ни остров, ни дом, ни сама Никос ио наследством. До да завтра же он уедет, а эти пускай сами разгребаются со своими родственными связями, сто против одного. Егорин быстро Нику в постель уложит, недаром смотрел на неё, точно кот на свежи сливки, разве что не облизывался при этом, а она и рада. Тимур не такой, в голосе Ники не доставало уверенности, и Марик моментально это учуял. А вы уверены, ни один мошенник не похож на мошенника? «Правду, говорят, однако, вот сам господин Егорин похож на аристократа, а ведет себя точно последний проходимец. Вы теперь состоятельные леди, не стоит забывать о деньгах, в современном мире они много значат. К тому же вы столь добры, столь доверчивы. К великому моему прискорбию именно люди, подобные вам, легко становятся жертвами разного рода аферистов. Что вы знаете о своем друге?» Перед словом друг Мария госделал ощутимую паузу, намёк и отнюдь непрозрачный, откуда он появился в вашей жизни? Простите ради бога, если я вторгаюсь в личные симпатии, однако отныне моя обязанность заботиться о вас. Я в вашем состоянии, хмыкнула с усмехнестью, мурмолчи с ней согласился. Вы такие разные. Марик разливался соловьем. — Я просто не в состоянии поверить, что вас мог заинтересовать подобный тип. — Тимур, жених моей сестры, был женихом, — поправилась Ника. — С Ларой случилось несчастье. Да — Да-да, конечно, конечно. Алексей Владимирович рассказывал об этой трагедии при виде моей соболезнования. Что может быть ужаснее потери близкого человека, я слышал. Будто вашу сестру убили почти у вас на глазах. Тимур должно быть очень сильно любил её, если всё это время был рядом с вами. Приношу свои извинения за слова в его адрес. Теперь я всё понял, всё осознал. Он поддерживал вас в трудное время, а я Тимур всё это время сидел, нехидно заметила сущность. Он самому себе был не в состоянии организовать поддержку может, не надо, попросил Сололатов. А кто тебе, кроме меня, правду-то скажет? Почти искренне возмутилась сущность. Так и будешь плавать в море розовых соплей, вытирая слёзы васильковым парусом надежды. Злая на сущности, вернее оно, злое оно, но справедливое. А разговор с каждой минутой становился всё интереснее. Подслушивать, конечно, нехорошо, но иногда весьма-весьма полезно. Хотя, постойте-ка, в голосе Марика появилось удивление, граничащее с ужасом, но ведь Алексей Владимирович упоминал, что причиной трагедии стал именно жених вашей сестры. Да, и этот человек сейчас находится рядом с вами, убийца, И садист, решивший жизни близкого вам человека, это ошибка. Тимур не виноват. Неужели? Да. Не виноват. Это из-за меня, средство ошиблось, и Тимур он сел. Сел, повторила Ника, Ника Доменико, смешная девочка с зелёными глазами и хвостиками, которая вынуждена оправдываться перед каким-то непонятным типом что выдаёт себя ни то за родственника, ни то за претендента в женихи. Последняя мысль Тимура не понравилась, причём настолько не понравилась, что руки сами сжались в кулаки. "Только он не виноват", поспешно напомнила Ника и, словно опасаясь, что Марек не поймёт, добавила: "Не виноват. Сложно поверить". Сомнение этого хлыща раздражало, да то он такой, чтобы судить. Озёл Выдвинула гипотеза в сущность. «Козел и бабник, слышишь, как охмуряет?» «Слышу», – мысленно отозвался Салаватов, – «заткнись!» «Для меня, конечно, достаточно одного вашего слова, но даже если он, как вы говорите, был невиновен в смерти вашей сестры, я искренне опечалена этой трагедии и жаль, что мама так упорно боялась встречи с вами». Многих бед можно было бы избежать, да. Но простите за назойливость, вы не допускаете мысли, что он умело задурил вам голову, прикидываясь невинновечкой. Зачем? Чтобы отомстить? Может статься, что именно в вас он видит причину ошибки и следствие. Именно вас винит в том, что ему пришлось отбывать наказание за преступление, которого он не совершал. И что? И то? Теперь голос Марика был полон неуверенности. Он может навредить вам. Глупости. От чего же? Никогда нельзя быть уверенным в другом человеке, порой случается, что те, кого мы любим больше жизни, предают. Что уж говорить об остальных, что говорить о человеке, который потерял годы жизни, страдал, быть может, терпел унижения. Сейчас я заплачу. Слушай, где он был, когда мы адвоката искали? А? Не мешай. Попросил Тимур из сущность послушно замолчала от прочувственной речи Марика хотелось смеяться. Неприлично ржать во весь голос, чтобы аж слёзы на глазах выступили. Что ж, надо было придумать. Страдал, терпел, унижение. Такое ощущение, будто речь идет не о банальном уголовнике, а об известном революционере. Родители за народное благо, которого царская охранка упрятала в глубину сибирских рук на веки вечные. Кто знает о потаенных мыслях, что скрываются за его вежливостью? Тимур не причинит мне вреда, ник осердилась её, раздражение прикрытое вежливыми словами походило на острые колючки, спрятанные между нежных розовых бутонов. Виноват, не судите строго, рыцарь, который осмелился нарушить покой вашего существования с единственной целью спасти прекрасную даму от всех опасностей. Сразу Но горе, по близости нет ни одной опасности. Что же делать рыцарю? Паэт зависливо вздохнула сущность. Придурок, успокоил её Салаватов. Но опыт подсказывает, что порой под золотым руномом авцы может скрываться волча скал, прежде чем моя принцесса метнёт молнию, которая в не всяких сомнений сожжёт мое сердце, умоляю. Пусть она ещё раз подумает. Над чем? Похоже, Ника совершенно запуталась в обилии поэтических образов. Интересно, как Марико выпутается, прочтем выпутается он скользкий, как спагетти в сливочном соусе, найдёт способ убрать соперника с острова и сохранить при этом собственное лицо. Вот Марико откашлялся. Словно кандидат в президенты, который на последнем публичном выступлении собирается обратиться к народу с речью, что повергнет всех соперников в прах, а его вознесёт к престолу. Тфу, что за напасть эти образы из сказки и длинные предложения, оказывается, заразны. Тимур, я, конечно, понимаю, что вас с ним многое связывает, Тебе такое, небось, и не снилось. Но, Ника, милая, хорошо подумайте, уместно ли его присутствие здесь? Я бы так хотел познакомиться с вами поближе. Намек прозвучал весьма и весьма двусмысленно. Салаватов даже зажмурился от ярости. Красная пелена перед глазами предупреждения. Еще одно слово в том же духе, и Тимур наплевав на все возможные последствия, разорвет этого дамского угодника на клочки. Думаю, нам найдется о чем поговорить, что рассказать друг другу. Ваша мать, моя мама, она была удивительной женщиной, она постоянно помнила о вас, и мне очень хотелось бы, чтобы ты... Он уже и на ты перешел, чтобы ты... Марик продолжал разливаться соловьём, узнал её так же хорошо, как знал я. Но присутствие этого господина странным образом на меня действует. Я изо всех сил стараюсь не замечать его придирки, но хамское поведение, те откровенные взгляды, которые он бросает на тебя словно на какую-то девицу с непотребного квартала, я не в состоянии обуздать собственную ярость. Простинька, но если у нас станется, я вынужден буду уехать, ибо не хочу оскорблять тебя пошлой дракой. Воцарилась тишина. Слышно было, как тяжело, натужно гудит шмель, пытаясь сесть на розовый цветок клевера. Шмель был тяжёлый, а цветок наоборот маленький, какой-то недоразвитый, и на тонкой ножке стоило полосатому шмелиному телу перенести свой вес на цветок, как тот начинал раскачиваться. И страны в сторону точно пытаюсь стряхнуть насекомое. Шмель тут же взлетал и повторял попытку. Сейчас Ника скажет Марику, чтобы он убирался домой подальше от деревянного дома, зелёной лужайки и толстого шмеля вместе с полюбившимся ему цветком клевера, на острове наступит мир и покой. Я я попрошу его уехать сказала Ника, и Тимур почувствовал себя шмелём, у которого земля уходит из-под ног. Завтра, хорошо? А нам у этого козла ещё разрешение спрашивать? Да выставить его надо пинком под зад, чтобы не крутился под ногами. Поумер, пыл, выставляют не его от тебя, чтобы ты не оскорблял своим присутствием тонкую душу господина Егорина. Иди к чёрту посоветовал Тимур, то ли сущности, то ли Марику, то ли себе самому и, развернувшись, зашагал прочь от дома. Услышанное следовало обдумать в тишине и спокойствии. А потом вернуться и начистить рыло этому типу, согласилась сущность.